Глава вторая. «Что ты наделал?» — орал голос над моим ухом. «Единственный призыв за тысячу лет, и все, все пропало!» Я открыла глаза и обнаружила, что я все в том же белом саванне лежу на здоровой каменюке. А вокруг меня с дикими воплями бегает мужик и орет на какого-то юношу с рожками. Припомнив разговор с Богом, я резко села на камне Безрогий мужик перестал орать и настороженно на меня уставился. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровалась. «А я где?» Осмотрела мрачные стены и высокие потолки какого-то готического строения. «Вы в итике, леди...» «Любовь!» — представилась. «Простите, я из другого мира и не совсем понимаю». Мужик, который до этого драл глотку, вдруг осел на пол. «А «Вы не с Миары?» — поинтересовался он ошарашенно. «Нет», — покачала головой. Взбешенный мужчина тут же вскочил на ноги и бросился к юноше. «Ты! Откуда ты ее притащил? Что нам теперь делать? Это же был разрыв пространства, и нас засекли!» — Магистр Ледон, — прозвучал хлёсткий голос от двери, — вы наказаны. В помещение вошли десять личностей разной наружности, но в одинаковых плащах. — Но я... — Разрыв пространства — это преступление. Вы исказили магический фон главного храма и понесёте за это наказание. — Король решит вашу участь. — крикливый господин побледнел. «Только не брат!» — простонал он. «Он меня на гуда вышлет на сотню лет!» Я же сидела и боялась отсвечивать, ибо десять здоровых мужиков, среди которых были и хвостатые, и рогатые, и клыкастые, действовали на меня удручающе. Куда меня Бог послал? Решила пока ничему не удивляться, а то у меня это сердце слабое. «Леди!» — обратился ко мне один из, я так понимаю, стражников. «Вы явились объектом перемещения?» — я кивнула. «Простите, но вас мы тоже вынуждены доставить во дворец». Я вздохнула и слезла с большого булыжника, который здесь, по-видимому, исполнял роль алтаря. «Чудненько!» Так как я была босая, то каменный пол обжег холодом. поежилась и с вожделением посмотрела на сапоги стражей. Теплые, наверное. Сверху приличная опушка. — А далеко у вас король живет? — спросила, мечтая об обуви. — Главный храм является частью дворцового комплекса. Но если вам так будет угодно, мы можем вас нести. Все стражники закивали и улыбнулись клыкастыми улыбками. Меня слегка передернуло. Нет, спасибо, я сама пойду, всдёрнула подбородок. Плохо, что у меня с собой ибупрофена нет. А то я бы сейчас не отказалась от превентивных мер по защите своего организма. Идти по длинным коридорам пришлось не менее 20 минут, и чем дальше мы шли, тем больше народу попадалось навстречу. В основном это были мужчины в расшитых драгоценностями одеждах, но попадались и суровые господа в строгих темных костюмах. Я их почему-то решила опасаться. Наконец мы вошли в большую тронную залу. Почему я так решила? В Эрмитаже на экскурсии видела подобную. На троне восседал рогатый, сухощавый, высокий мужчина с чуть раскосыми глазами и золотым венцом на голове. На монгола похож. Был. Пока не улыбнулся. Куда до него? Маленьким клыкам стражников. У этого весь рот, заостренные крепкие зубы в несколько рядов. Акула бы от зависти удавилась и утопилась. — Ваше Величество! Все вошедшие поклонились. Одна я протормозила, с любопытством оглядываясь. «Занятно — Занятно! — проговорил король чуть шипящим голосом. — Брат, объяснись! Магистр Ледон сглотнул и попятился. — Я бы тоже от такого взгляда попятилась, но ноги слишком замерзли. — Тублан! — король перевел взгляд на самого высокого стражника. Магистр устроил разрыв пространства и вытянул человечку в королевство. Коротко отчитался тот. Я нахохлилась на человечку, а магистр — на все остальное. — Я хотел достать Налату. Она не имела права покидать меня, — возмутился тот. — Ледон, ты не имел права заходить в храм с такими намерениями. Твоя жена обиделась, так что жди, когда простит, — усмехнулся король. — Зачем ты вообще устроил разрыв пространства? Для того, чтобы добраться до Налы, достаточно лишь небольшого искажения. — Это не я! — принялся оправдываться королевский братец. — Это все служка, который не вовремя ворвался в храм. Он преобразил формулу и указал на перепуганного рогатого юнца. Король вздохнул. — Брат, ты наказан. Разрешаю воспользоваться порталом, чтобы не бороться с ветрами в сезон штормов. Гудай ждет тебя. Съязвило его величество. Магистра тут же подхватили под руки два стражника и вывели из зала. Теперь король пристально взглянул на меня. «Кто ты, человечка?» — задал он прямой вопрос. «Любовь», — ответила твердо. воседающий на троне монарх вскинул брови. «Настоящая?» «Где-то я это уже слышала», — проворчала тихо. белоглазова любовь романовна представилась полным именем чувствуя что ног уже не чувствую король окинул меня задумчивым взглядом откуда ты сколько тебе лет какой магией владеешь но задавал вопросов венценосец я с планеты земля мне почти сорок два года магии у нас нет пробормотала понимая что еще немного и я превращусь в ледяную статую. «Тублан, отдай человечке свои сапоги!» Король заметил мое состояние и поспешил его исправить. Страж подчинился, и через мгновение передо мной стояли теплые сапоги, достающие мне до середины бедра. Решив, что мне без разницы, в чем стоять, лишь бы тепло было, залезла в них и прикрыла образовавшееся безобразие подолом саваны. Местный властитель хмыкнул и щелкнул пальцами. Сапоги тут же уменьшились и стали мне в пору. Разве что голенище осталось на уровне колен. «Спасибо!» — искренне поблагодарила. Король удивленно вскинул брови. «Надо же!» И принялся изучать меня взглядом. «С виду тебе лет семьсот!» — вынес он неутешительный вердикт. я обиделась, но ответить ничего не успела вернуть тебя в твой мир я не могу я знаю все открытые миры твой к ним не относится. я равнодушно кивнула, так как возвращать меня все равно было некуда и во дворце тебя оставить не могу без магии ты можешь лишь быть служанкой, однако ты не склонилась передо мной и ни разу не высказала страха или чрезмерного уважения. — Ты определенно не служанка. Или тебя убьют, или ты. Он задумчиво склонил голову на бок. — Я решил. — Наконец произнес он. — Иртыш! — позвал он, а я чуть не засмеялась. — Ничего себе, Имечка! Вперед выступил тот юнец с рожками, на которого кричал магистр Ледон. «Вот тебе наказ. Человечка оказалась здесь из-за твоего вмешательства. Тебе это и расхлебывать». «Я дам ей месячный доход стража. Хватит на какое-то время. Далее это твоя забота». Монарх был явно доволен своим решением. Присваиваю человечке любови, статус почетной горожанки и дозволяю заниматься любыми работами, соответствующими статусу. Иртыш явно не был доволен, но он, кажется, смирился со своей участью. — Они тут все какие-то чересчур смирные. Быть может, успокоительные ведрами пьют? — Да, ваше величество, — склонил голову юноша. и еще. «Человечка, подойди!» Я осторожно приблизилась к трону. «Дарую тебе личную защиту короля!» Он стащил кольцо с черным камнем со своего мизинца и надел на мой средний палец. Кольцо, словно живое, плотно обхватило мой палец. «Этот амулет защитит тебя от большинства физических и магических повреждений!» Вернешь, когда он тебе больше не понадобится. Я пока не особо понимала сути всего происходящего, но подарок короля был слишком ценен, судя по взглядам стражников. — Спасибо, конечно, — поблагодарила. — Но как же вы? Вы же будете без защиты! — подняла обеспокоенный взгляд. Монарх вдруг заливисто рассмеялся. Я обернулась настоящих посреди зала стражников. У всех на, мор... на лицах проступило удивление, помноженное на страх. И что не так? — А ты забавная. Король перестал смеяться. — Гордая, принципиальная, неспособная на подчинение. В то же время наивная, добрая и сочувствующая. — Не думаю, что ты способна выжить здесь. Если что, на кольце будут чары. которые перенесут его ко мне, когда ты умрешь. Уведомил меня этот странный не человек. Я выдохнула. Спасибо. Я потом отдам, честно. И зачем-то добавила. Добра вам, счастья и жену хорошую. Король почему-то совсем перестал веселиться. Это угроза или проклятие? Как-то хмуро произнес он. «Эм...» — растерялась я. «Пожелание?» — спросила вкратчиво. Монарх задумался. «Ты часом не ведьма?» Я усиленно помотала головой. «Я медик, старшая медсестра!» не человек на троне заметно расслабился. Не знаю, что это такое, но звучит безобидно. «Ладно, Иртыш, забирай ее!» «Стублан, выдай ей тысячу золотых на первое время!» Король махнул рукой. Я не дура, жест поняла, развернулась и направилась на выход. «Надо же!» — насмешливо простонал он. «Спиной к величеству повернулась!» Я тут же повернулась лицом. «А как надо?» — спросила. «Иди уже!» Я и вышла. Следом за мной спиной вперед вышел Иртыш, и стражник без сапог. «Сопровожу до выхода из дворца», пояснил он и пошевелил когтистой лапой. Нижней, ногой в смысле. «А вам не холодно?» поинтересовалась, когда Тублан повел нас по коридорам. «Нет, леди Любовь, сапоги нам приказали носить, чтобы не пугать горожан. Демонам холод камня не страшен», с почтением отозвался он. «У, ладно». «Будем считать, что я сделала благо, пусть ноги разомнет». «А почему вы называете меня леди?» — скинула голову. На этот раз ответил Иртыш. «Такое обращение положено благородным дамам и почтенным горожанкам. Король причислил вас к последним. А еще демоны очень уважают силу». Парень тоже говорил почтительно. «Повернуться спиной к королю не каждый может». у вас не было страха, стража бы почуяла. Поэтому для нас, демонов, вы всегда будете леди любовью. А молва о вашем бесстрашии разнесется по миаре за считанные дни. Я только головой покачала. Ну, у них и порядки. Из холодного дворца мы вышли в теплое лето и направились к большим кованым воротам, за которыми наверняка кипела городская жизнь. леди Обратился ко мне страж на подходе к воротам. «Вам нельзя в таком виде появляться в городе». Я осмотрела себя. да из приличного у меня только сапожки, отобранные у Тублана». Вдруг мне на плечи лег огромный плащ все того же стража. После щелчка пальцами плащ на мне уменьшился до приличных размеров и почти не ощущался на плечах. «Спасибо, господин Тублан». Подобрала я обращение. «Если вам когда-нибудь понадобится помощь, я буду рада помочь». Страж просиял. «Рад, что вы запомнили мое имя», — поклонился он мне и открыл ворота. Я улыбнулась и шагнула в новый для себя мир.